В понедельник утром 19 декабря пришло еще одно сообщение от Глухого. Он начинал их утомлять. Через шесть дней будет Рождество. И было чем заняться, кроме беспокойства по поводу его глупостей. По-прежнему не было понятно, зачем он убил Элизабет Тернер, если это он ее убил. И что означают эти его чертовы сообщения. Предполагалось, что Наоми Шнайдер он убил из-за того, что она могла рассказать то, чего пока не вспомнила, и обнаруженные факты могут представлять опасность. Глухой давал им знать лишь то, что хотел, чтобы они знали. Остальное было рискованным, а он не мог пойти на непредсказуемые риски. Поэтому прощай, Наоми. Но оба дела были такими же бесперспективными, каким скоро станет календарь за прошедший год, и последнее сообщение от Глухова вызвало только раздражение. Они просто взглянули на него, а затем прикрепили на доску объявлений к другим сообщениям. На листке были изображены 10 форм отчетов детективов. С Коттоном Хейзом случилась беда. Он словно давал вызов по радио «1013». Хотя вместо этого он сказал, «У меня действительно есть накопительный счет у Грубера». Хейс был в замешательстве, не зная, с чего начать. Только что в качестве подарка на Рождество для Энни он приобрел сексуальное нижнее белье стоимостью две сотни долларов. Двести тридцать долларов, учитывая налог. Он надеялся, что ему не придется объяснять этой леди на шестом этаже, нового магазина Гробера, открывшегося на периферии, что он купил белье для детектива первого класса. Магазин, расположенный в шести кварталах от участка, был частью новой программы мэра, программы обновления города. Настоящий магазин Грубера располагался в центре на Мессенджер-сквер. К Хейзу лучше было бы поехать в центр». Ему не следовало быть настолько глупым, чтобы совершать покупки где-либо на территории участка, даже несмотря на то, что новый магазин был красивым и, по мнению администрации мэра, как минимум прибыльным, служа моделью преобразования засранных районов по всему городу. «Судя по нашим записям, нет», — сказала женщина за прилавком. Хейс представил, как находит ее мертвой в таком же сексуальном нижнем белье. которые он выбрал для Энни. «До сегодняшнего дня у меня был накопительный счет у Грубера целых три года», сказал он. «Дайте-ка взглянуть на вашу карточку еще раз», сказала женщина. Он передал ей карточку. Они находились в кредитном отделе на шестом этаже. Женщина с первого этажа, где был расположен отдел нижнего белья, Сказала ему подняться на шестой этаж в кредитный отдел из-за того, что во время проверки карточки по компьютеру выскочило сообщение «Недействительно». Он поднялся на эскалаторе на шестой этаж и увидел пестрящее множество указателей, направлений. Офис управляющего, кассир, кредитный отдел, возвраты, отдел кадров, отдел игрушек, Санта-Клаус, телефонный офис – туалетные комнаты он почти заблудился несмотря на то что был отличным детективом но теперь-то он находился в кредитном отделе и протягивал свою карточку через стойку женщине с носом похожим на ручку от метлы и грязного цвета глазами у нее были глаза грязного цвета не карие не черные грязные Она посмотрела на его карточку своими грязными глазами, почти обнюхала ее своим метловидным носом. «У меня есть новая карточка», — сказал он. «Где же она, ваша новая карточка, сэр?» — спросила она. «Дома», — ответил он. «Я еще не переложил ее в свой бумажник». Он осознавал... что разговоры о наличии карточки дома были сродни заверению вооруженного грабителя о разрешении на ношение оружия, забытом в ящике какого-то стола. «Если вы планировали делать покупки здесь», — заметила женщина, «вам следовало бы положить карточку в свой бумажник». Кейс раскрыл бумажник. а «Вот здесь должна была быть новая карточка», — сказал он, — «но я забыл ее дома». Он так повернул свой раскрытый бумажник, что ей было видно, прикрепленный внутри золотисто-голубой жетон детектива. Она посмотрела на жетон своими грязными глазами. «Вам следовало бы свою новую карточку иметь всегда при себе», — сказала она. «Я не знал, что сегодня буду делать покупки», — сказал он. «У меня так много всего в бумажнике. Мой полицейский жетон — мое удостоверение». «Я — детектив. Я не люблю носить в бумажнике вещей больше, чем мне категорически необходимо». «Но вы ведь носите в бумажнике свою старую карточку», — сказала она. «Да, ношу, по ошибке. Здесь должна была быть новая». «Компьютер выдал, что ваша старая карточка недействительна». «Да, я знаю. Вот почему я пришел сюда на шестой этаж». «Но если вы покопаетесь в файлах на вашем компьютере, вы убедитесь, что я получал новую карточку в мае и забыл положить ее в свой бумажник». «Неудивительно, что убийцам в этом городе удается скрыться», сказала она и вышла из-за стойки. Он ожидал. Она вернулась спустя десять минут. «Да, вы действительно получили новую карточку», сказала она. «Да, я знаю», — сказал он, — «спасибо». «Понимаете, сэр», — сказала она, — «оплата двухсотдолларового нижнего белья не может не вызывать вопросов, когда карточка оказывается недействительной». «Да, я понимаю», — ответил он. Она знала, что это была плата за нижнее белье. Она звонила вниз. «Интересно, узнала ли она, какого вида было это белье?» «В этом городе полно жуликов, знаете ли», — сказала она. «Да, я в курсе», — сказал он. «Если вы снова спуститесь в отдел нижнего белья», — сказала она, — «карточка на этот раз будет принята. Надеюсь, вы в курсе, что эти трусики не подлежат возврату». «Я не знал об этом», — сказал он. «Да, особенно наша линейка — открытый город, которую многие женщины надевают для особых случаев». «Надеюсь, вы угадали с размером?» «Да, у меня правильный размер», — сказал он. «Ну да», — сказала она и вздохнула так, словно в воздухе что-то протухло. Затем взглянула на него своими грязными глазами и ушла, оставив его в одиночестве у стойки. Всю дорогу домой он думал о своем посещении магазина Грубера. Ему хотелось, чтобы он сгорел дотла, и чтобы мэр перенес свою программу обновления города в Даллас, штат Техас, или во Владивосток. Все, что делал этот магазин Грубера, повышал преступность на территории, уже насыщенной криминалом. Было намного больше арестов проклятых карманников и сумочникам в этом магазине со дня его открытия в феврале, чем в любой другой жирной лавочке по всему Стэму. Допустим, он приносил много денег... и, может быть, привлекал другой бизнес на эту территорию. Но мог ли когда-нибудь представить себе мэр, сколько раз вызывали копов в Грубер? Ради странных мелких арестов, для регистрации которых они должны были переться в головное управление через весь город. Когда Хейс приехал в центр города к своему дому, он все еще кипел. Он вошел в маленькое фойе, достал ключи из кармана, и открыл свой почтовый ящик. Там была целая пачка писем вместе со счетом из Грубера. Он не рассматривал, пока не попал в квартиру. Ему хотелось позвонить Энни и рассказать ей о перебранке в магазине, но это бы испортило весь сюрприз. Вместо этого он приготовил себя выпить, присел и углубился в изучение конвертов. Один из них был похож на рождественскую открытку. Он открыл клапан красного конверта. Это была не рождественская открытка, это было приглашение. Вы приглашены на вечеринку к лейтенанту Питеру Бернсу. Дата 5 января, время 20:00, место комната детективов 87-го участка. На клапане конверта тем же почерком было написано следующее: Котон «У меня нет возможности пригласить всех, поэтому сохрани это в тайне, хорошо?» Хэрриет. Хэрриет значила Хэрриет Бернс, жена лейтенанта. Какого черта она приглашала его на вечеринку в комнате детективов? У Питера будет день рождения, юбилей, 20 лет службы, 30, 100. Хэйс пожал плечами и записал дату и время в своем ежедневнике. В утро вторника, 20 декабря, поступило десятое сообщение от Глухова. Они знали, что количество предметов, наклеенных на чистый лист бумаги, никак не соотносилось с порядком, в котором эти сообщения были получены. Восемь черных лошадей, например, были в самом первом сообщении. Шесть полицейских жетонов были в четвертом. 11 револьверов «Кольт детектив спешл» в седьмом сообщении. И так далее. А сейчас было десятое сообщение. На листке было изображено девять патрульных машин. Детективы прикрепили этот лист бумаги к доске объявлений. И вот что получилось. Две дубинки, три пары наручников, четыре полицейских фуражки, пять раций, шесть полицейских жетонов, семь листовок о розыске, восемь черных лошадей... «Девять патрульных машин», «Десять форм отчетов детективов», «Одиннадцать револьверов детектив «Спешл».» Они все еще не знали, что значит любой из этих сообщений. Он планировал остановиться на одиннадцати, или он пойдет дальше. Если он остановится на одиннадцати, тогда в последовательности по-прежнему недоставало номера один. Да и черт с ним, решили они». До Рождества оставалось всего пять дней. Берет Клинк просматривал свою почту, когда Элленберг вошла, воспользовавшись ключом, что он ей передал. Было почти половина пятого пополудни, и огни на мосту Калмспойнт, украшенные гирляндами к праздничной паре, мигали зеленым и красным на фоне розовеющего заката. Он сидел под торшером у окна в кресле, купленном в комиссионке после развода. Он никогда не говорил о своем разводе с Энди Паркером. Он никогда не говорил с Паркером ни о чем другом, кроме полицейской работы, да и то случалось это нечасто. Он не знал, что Паркер был в разводе. Он не знал, что у них двоих могли бы быть одинаковые мысли на эту тему. И не знал, что Паркер, как и он сам, Считал развод разновидностью убийства. Праздники даже теперь, даже с Эйлин, были самым трудным временем для Клинга. Августа всплывала в его сознании все время, когда он ходил по магазинам, даже когда с ним рядом была Эйлин. Он думал, что, наверное, все дело в физическом сходстве». Когда пытался подобрать цвет, он объяснил менеджеру, что его девушка рыжеволосая и зеленоглазая, описывая Эйлин, конечно. И тут же мгновенно на ум приходила Августа. Или пытаясь вспомнить размер одежды Эйлин, он говорил, что она ростом 5 футов и 9 дюймов, и сразу же образ Августы возникал снова непрошенный и призрачный. «Той Августы!» что он впервые увидел при расследовании ограбления ее квартиры. Длинные рыжие волосы, зеленые глаза и густой загар. Темно-зеленый свитер, короткая коричневая юбка, коричневые туфли. Высокие скулы, миндалевидные глаза, пылающие зеленым огнем на фоне загорелой кожи. Вздернутый нос, слегка приподнятая верхняя губа, обнажающая идеально белые зубы. Свитер плотно облегал груди без бюстгальтера, коричневый пояс с медными заклепками крепко стягивал шерстяную ткань у талии. Спинка Софы повторяла изгиб ее тела, юбка приоткрывала потайную часть ее бедра, когда она немного поворачивалась к нему. «Августа!» «Привет!» — сказала Эйлин и подошла к нему. Она поцеловала его в макушку. Красные и зеленые огни с моста мигнули в ее красных и зеленых волосах и глазах. «Ты похожа на Рождество», — сказал он. «Что, правда?» — сказала она. «А чувствую себя как Хэллоуин. Когда ты вернулся? Я совсем недавно звонила тебе». «Чуть позже четырех», — ответил он. «Я немного походил по магазинам». «Что сказал доктор?» «Сказал, что время лечит любые раны». Она сняла пальто, привычным движением бросила его на постель, села на ее краешек, сняла туфли на высоком каблуке и стала массажировать ногу. Длинные ноги, гладкие и чистые, с изящными лодыжками. Эйлин, Августа. Порезы на лице уничтожили бы Августу. Она была моделью, ее лицо было залогом ее достатков. Эйлин была просто копом. Но она была женщиной, и красивой женщиной, и ей порезали лицо. Это случилось 21 октября, два месяца назад. В больнице наложили 12 стежков. Шрам на ее левой щеке по-прежнему был багровым. «Он сказал, что, возможно, мне вообще не понадобится пластическая хирургия», — сказала Эйлин. «Сказал, что в приемной больнице сработали очень хорошо». — Сказал, что шрам может и выглядеть сейчас ужасно. — Он реально выглядит не очень плохо, — перебил ее Клинк. — Да черта с два, — сказала Эйлин. — Но когда он заживет, останется тонкая белая линия, — сказал он, — если я смогу с этим жить. — Сказал, что все зависит от моего уровня приятия. Как тебе этот эфемизм Когда ты должна прийти к нему в следующий раз? — спросил Клинк. Через месяц он сказал, что я пока еще не должна даже задумываться о пластической операции. Сказал, что порез полностью заживет за полгода или год, и мне нужно дождаться, чтобы определиться со своим ощущением. Вот что он подразумевает под этим уровнем приятия, наверное. «Как много у меня пудры! Насколько уродливой я планирую быть до конца своих дней!» «Ты не выглядишь уродиной!» сказал Клинк. «Ты даже теоретически не можешь выглядеть. Я не выиграю теперь ни одного конкурса красоты, это уж точно», сказала Эйлин. «Как ты думаешь, много ли в городе насильников, которые западают на шрамы? Как думаешь, клюнут они на приманку с рассеченной левой щекой?» «А мне даже нравится вид, который придает тебе этот шрам». Пошутил он в попытке вывести ее из мрачного настроения. «Он придает тебе какой-то грозный вид». «Ага, грозный», — отозвалась она. «Бесшабашный, как леди-пират». «Как трехсотфунтовый вооруженный грабитель», — сказала Эйлин. «Только татуировки на руке не достает, мама в сердце». «Как ты смотришь на то, чтобы побыть сегодня вечером немного китайцами?» — спросил он. «Я хочу завернуться в постель и проспать там месяц, ходить к нему на прием утомительно. Он всегда такой чертовски утешительный, понимаешь, о чем я? Ведь это не его грёбаное лицо, и он считает...» «Эй-эй!» — мягко сказал клинт Она посмотрела ему в глаза. «Ну-ну!» — сказал он и подошел, поцеловал ее в макушку. Нежно положил руку под подбородок и поцеловал ее лоб, а затем кончик носа. Поцеловал шрам. Бережно и нежно. «Поцелуями не избавишься от него, Берт», — сказала она и после паузы добавила. «Надеюсь, ты не купил мне на Рождество чего-то излишне женственного». «Что?» «Я не чувствую себя красивой. Мне бы не хотелось подарков, которые...» «Ты прекрасна», — сказал он, — «и женственно, и сексуально, и льстец». «Так где ты хочешь поужинать?» — спросил он. «В Макдональдсе». «И большой транжира, к тому же», — сказала она и после паузы добавила. «И что?» «Ха! Прекрасная и женственная, сексуальная и что дальше?» и «Я люблю тебя», — сказал он. «Правда? Правда». Несмотря на много миллионов других женщин в этом городе. Ты единственная женщина в этом городе. Она посмотрела на него, кивнула. «Спасибо», — сказала она и встала с постели. «Дай мне принять душ и переодеться. Спасибо тебе», — снова сказала она, поцеловала его в губы и ушла в ванную. Из ванной послышался шум душа. Он снова принялся за стопку писем. Открыл несколько рождественских открыток, затем взял красный конверт и разорвал клапан. На открытке было написано «Вы приглашены на вечеринку к лейтенанту Питеру Бернсу. Дата 5 января, время 20.00. Место «Комната детективов 87-го участка». На клапане конверта тем же почерком было выведено следующее. «Клинк, у меня нет возможности пригласить всех, поэтому сохрани это в тайне, хорошо, Хэрриет?» Дверь в ванную приоткрылась. Эллен высунула голову в дверной проем. «Как насчет того, чтобы принять со мной душ?» — спросила она.